Глава третья. «Думаешь, я подлец? Но разве у меня был выбор? Меня поджимают со всех сторон. Тор, мы разместили свои алхимические лавки на севере. Саймон Хар владеет чуть ли не всеми контрактами на западе. Я сражаюсь за выживание дела». Тратурил Корин, вскинув руки в воздух. «Без связи с влиятельными домами я буду раздавлен. Ты хоть представляешь, сколько людей зависит от нас? Сколько семей кормятся благодаря Лаар?» Каждое его слово, каждый жест вонзались в мое сердце глубже острого шила. И ради этого стоило растоптать нашу семью. «Семью!» — Корин издал короткий горький звук, больше похожий на лай, чем на смех. «Какую семью, Ри? Мы с тобой. Это не семья. Семья — это продолжение рода. Это дети, наследники. А что у нас? Моя любовь, преданность». Бессонные ночи над новыми рецептами, благодаря которым ты... Горло запершило, и я замолчала. Корин смотрел сквозь меня, будто я была не его женой, а призраком, досадной помехой на пути к величию. Как он посмел, посмел забыть все, что было. Годы, когда мы вместе строили то, что он сейчас называет своей империей. А я... Я ведь сама отошла в тень, спрятала талант, идеи, силу, ради чего? Ради того, чтобы однажды он назвал меня дочерью мелкого торговца травами. Дура. Какая же я дура. Пока я сидела дома, выслушивая рассказы о его успехах, он присматривал себе новую жену, более выгодную, более подходящую, с благородной кровью и связями. Я кашлянула, резко пытаясь прочистить горло от комка горечи, что разъедал меня изнутри, словно крепкая кислота. Подняла взгляд. На него пока еще мужа. «Все это ничего не значит?» «Значит», неожиданно мягко ответил Корин. «Конечно, значит. Но пойми, Этери, я должен двигаться дальше. Барон Дювейн предложил мне покровительство, доступ к королевскому двору. Его дочь она понесла так быстро, словно сами боги нас благословили. «Твоя драгоценная баронеска». Я выдавила усмешку, чувствуя, как горечь поднимается к горлу с новой силой. Не алхимик. Боюсь, единственное, что она умеет — выводить золотые вензеля на шелковых подушках и... У нее, судя по всему, неплохо выходит раздвигать ноги перед чужими мужьями. Эльмира умна, красива и молода, высокомерно вскинул голову корен, словно оглашая ее призовые качества. Умна, красива, молода. Но главное ее достоинство, о котором умолчал мой муж, помильная утроба, так любезно согласившаяся принять семя дома Лаар. А я? Я лишь дочь мелкого торговца, чья работа когда-то подняла корена из грязи. Видимо, эта грязь стала слишком заметной. Требовалось ее срочное отмывание благородным гербом Дюэйнов. Знаешь, корин медленно выдохнула и почувствовала странное, почти неприличное спокойствие. Ты прав. Муж замер, явно сбитый с толку моей внезапной переменой. Мы действительно не семья, и, наверное, никогда ее не были. Я сделала шаг, потом еще один и еще, пока не добралась до окна. Прижала ладони к холодному стеклу. За ним расстилался сад, мое личное детище, моя гордость. Сейчас он пылал буйством красок, алые камели смешивались с лиловым и сопом. Золотистый зверобой оттенял изумрудную мяту. Пчелы гудели в теплом воздухе, объединённой ароматом лаванды. Красота, выращенная моими руками, моей любовью, моей глупостью. «Как же тяжело будет покинуть это место», — пронеслось в голове. «Не дом, нет, сад, камни, по которым я бродила босиком, пруд, где плавали огненные карпы. Каждый лист, каждый лепесток хранил отпечаток моей души. «Прошу, после развода не устраивай истерика провокаций. Донесся до меня далекий голос Корина, и мне показалось, что он злился. Я обернулась. Корин действительно пылал яростью. Он метался по кабинету, словно зверь, загнанный в клетку. Жилы на висках вздулись, на лбу проступила липкая испарина. Чего он ждал от меня? Слез, истерики? Где бы он смог сыграть роль несчастного мученика, закованного в цепи обстоятельств? Мой муж топал ногами, говоря что-то о долге, о необходимости, о безжалостных законах бизнеса. А я... Я чувствовала, как внутри что-то окончательно ломается. Не больно, негромко, громко. Словно тончайшее стекло, зажатое между камнями, наконец-то превратилось в невесомую пыль. Любовь растворилась. Преданность испарилась. Даже горечь, та самая, что разъедала горло кислотой, вдруг осела на дно превратившись в тяжелый, но безразличный осадок. «Не нужно так нервничать, Вот это я тебе изменила и прижила бастарда». Холод моего голоса отрезвил Корина. Растерянно оглядевшись, муж буквально рухнул в кресло, подвернувшееся ему так удачно. «Если ты уже все решил», — продолжила спокойно, «то нам нужно обсудить финансовые дела». «Какие-какие дела?» — прищурился муж. Ты оглох? Повредился рассудком? От счастья у тебя мозги поплыли? Ну раз так, то читай. Я приложила указательный палец к губам и произнесла: "Фи, нансо вые. Дела. Не думай, что я уйду просто так". "Я и не думал", Корен провел ладонью по лбу, слабо улыбнувшись. "Вот только только что. Полагал, ты останешься здесь". Я похлопала ресницами, как кокетливая пустоголовая девчонка. «Да, здесь». Курин встал и направился ко мне. «Осталась в этом доме. Ты могла бы по-прежнему заниматься садом и даже рецептами. Вспомни, как ты хотела. Но я по понятным причинам не мог тебе этого позволить. Нам нужно было поддерживать статус. Моя жена не может возиться с перегонными кубами и медными котлами, как какая-нибудь грязная травница». Ты не будешь ни в чем нуждаться. Я синий двор огромен, я подыщу тебе уютный дом. Дом? Чтобы... Что? Хочешь сделать из меня приживалку? Ты всё не так поняла. Это будет... почетное положение. Ты же знаешь, что я всегда ценил твои таланты. Теперь у тебя появится шанс раскрыть их полностью. Сначала я думала, что это такое проявление заботы. Кривое, косое, неправильное. Но Корин не хотел, чтобы я уходила в неизвестность. Я даже почти поверила в это. Почти позволила себе надежду, что в глубине души он все еще. Но когда я подняла глаза и встретилась с ним взглядом, когда увидела тот особенный блеск в его зрачках, холодный, расчётливый, да более знакомый, по спине пробежал ледяной озноб. Не жена ему нужна, которую он когда-то любил, даже не бывшая любовница для утех в минуты, «Мужского недержания?» «Нет. Курину вдруг срочно понадобился талант, от которого два года назад он попросил избавиться. Я как тот ценный зверёк, которого сажают в клетку. Он хотел привязать меня к себе цепью долга и благодарности, запереть мои умения в пределах его владений под его контролем, чтобы я как верный пес, варила эликсиры для его новых связей, разрабатывала рецепты для его контрактов. Таланты. Я усмехнулась. Боюсь, за то время, пока я сидела дома и ждала, все мои таланты потеряли значимость. И я не лукавила. Те первые рецепты потеряли всякую ценность. Рынок не стоит на месте. Сколько потребуется времени, чтобы начать все заново? Вспомнить забытое, заставить магию снова течь по жилам в нужном направлении? Два года без практики, и пальцы забыли вес реагентов, а интуиция покрылась ржавчиной. Я подняла руки. На них уже не было ни ожогов, ни тонких шрамов. Кожа стала слишком нежной, слишком... правильной. Лишь уродливый рубец на предплечье, который я так и не смогла свести, напоминал о том, что эликсиры от простого кашля могут быть опасны. Тут Корин сделал шаг вперед и взял меня за руки. Его удушливая тень накрыла меня целиком. «Ты преувеличиваешь, Ри. Это шанс, шанс для тебя». Голос его звенел фальшивой теплотой. Ты снова будешь творить. А что будешь делать ты? Как и всегда, небрежно пожал плечами муж: договариваться, вести контракты, обрастать связями. Проза оборвалась. Внезапно пальцы корина впились в мои запястья с маниакальной настойчивостью. Прикосновение стало пыткой, горячая, влажная, как прилипчивая слизь, прожигавшая кожу до боли. Внутри меня поднялась волна отвращения. Близость, каждый клочок воздуха, пропитанный дыханием моего мужа, всё источало смрад предательства и ледяного бездушного расчёта. «Пусть твоя драгоценная баронесса составляет новые рецепты», прошипела я, после чего рванул руки с такой силой, что ногти царапнули ладони Корина. «И больше не смей ко мне прикасаться». Корин замер. Его лицо, мгновение назад сиявшее фальшивой теплотой, исказилось. Сначала шок, будто его окатили ледяной водой. Потом по губам проползла тонкая дрожащая ухмылочка. И, наконец, пришло оно. То самое, что пряталось под маской благодетеля. Презрительное недовольство. «Я предлагаю тебе будущее», — выдохнул Корин. «Достойное будущее? Или ты хочешь снова стать никем?» травницей, гниющей в трущобах. По закону четверть, если не половина всей аптечной сети, принадлежит мне. По закону...» Курин издал короткий годливый смешок. «По закону? По закону ты всего лишь женщина, кусок мяса с пустым чревом, и ты уже не молодая, Этери. Кому нужна такая, если только какому-нибудь никчемному смерду? Когда он будет трахать тебя на провонявшей навозом соломе?» «Ты попомнишь мои слова?» Звук пощечины эхом прокатился по комнате. Корень дернулся в сторону от удара, а на его щеке мгновенно проступили красные отпечатки моих пальцев. Я стояла, сжимая кулаки до хруста в суставах. Воздух вырывался из легких тяжелым гулким свистом. Слезы жгли глаза, катились по щекам, но я глотала их, стискивая зубы. «Нет, Корень не увидит, как я плачу. Никогда!» Не говоря ни слова, я вылетела из кабинета и, не оглядываясь, рванула в спальню. Коридор казался бесконечным. Я неслась по нему, словно за мной гналась свора голодных собак. Внутри все горело. Каждый нерв пульсировал яростью такой силы, что перед глазами плясали красные пятна. Мраморные барельефы на стенах, охотничьи сцены, которые раньше казались мне такими изысканными, теперь будто насмехались надо мной. Особенно тот, где гончие рвали загнанную лань. Внезапно из-за поворота коридора, ведущего к западному крылу, раздался голос. «Леди Этериа!» Голос прозвучал, как колокольчик, упавший в гулкую пустоту собора. Чистый, высокий, с легкой трепетной ноткой. «Эльмира Дювейн! Вот именно ее-то мне сейчас и не хватало!» Я замерла на полном ходу. Корпус резко рванулся вперед, едва не выбив меня из равновесия. Пальцы сжались. В таком состоянии, пожалуй, я способна ударить ее, юную любовницу мужа, мать его бастарда, или влепить по как корину. Но виновна ли она? Эльмира Дювейн — создание с глазами летнего неба и кожей белее альбийского фарфора. В своём розовом платьице она казалась незапятнанной, капли чистой воды в грязном болоте. Кто знает, что скрывалось за ее связью с корином. Может, старый барон Дювейн решил превратить дочь в выгодный актив, подсунув девчонку перспективному дельцу? Дочери не сыновья. Сыновьям позволяли бунтовать, искать свой путь, пусть и с риском. Дочери же. Эльмира застыла в нескольких шагах у арки, ведущей в зимний сад. Вечерний свет, лившийся из высокого окна, окутывал ее силуэт золотистым сиянием. Хрупкая, словно фарфоровая безделушка, готовая рассыпаться от легкого дуновения. Я вздохнула. Глубоко с надрывом. Ярость не ушла, лишь отступила, сдавшись ледяной, вымытывшей душу усталости.